Глава седьмая. «Фонарь!» — цыкнул Славик. «Не смотришь вниз — гаси фонарь! Не на ярмарке!» Мертвец, все еще прикрывая глаза, заелозил второй рукой, пальцы его обхватили край стенки гроба. Он стал медленно сгибать ноги в коленях, после попытался подтянуться и сесть, но тщетно. Ольга вцепилась в рукав Дениса. «Ну что, убедилась?» — спросил Денис. закрываем а то сейчас очухается полезет луч фонаря у него на лбу ударил ей в лицо и она отворачиваясь тоже загородилась рукой я не знаю не знаю подождите не знаю я голос плохо ее слушался ну а кто знает мы же для вас его откапывали ольга заставила себя медленно выдохнуть в ушах у нее ухало с одной ямы доносился тихий скрежет и возня а если его «Закрыть что будет?» «Без понятия. Помрет, наверное, снова». «Мы его что, убьем? С ума сошли?» Денис промолчал. «А что вы...» Ольге все еще перехватывало дыхание. «А раньше вы что делали? С такими, как он?» «Ну, вытаскивали. Скорую вызывали», — нехотя сознался Денис. «Зарывать таких тоже, знаете, как котят топить». Ольгу передёрнула, и она громко икнула. «Что-то ты слабонервная журналистка», — подал голос Славик. «Зачем вообще тогда поехала?» «Затем...» «Дурацкий вопрос», — Ольга поёжилась. «А они не опасны?» — уточнила она. «Эти-то...» — Денис взглянул на копошение в могиле. Пастор определённо делал успехи. Ноги он согнул в коленях, а корпус поднимал... но, подержав некоторое время, ронял обратно. — Да вроде нет. Кусаться не пытаются, не дерутся. Ну, сначала, а там уж кто знает. Ольгу стала скручивать дрожь. — А как его... Как мы его достанем? Как вы их достаете обычно? Как — Как-как, — пробормотал с другой стороны могилы Славик. — Руками! Верёвку кинь, Дэн! И он, присев... спрыгнул прямо в раскрытый гроб, туда, где должны были бы находиться ноги покойного, если бы по-прежнему лежали, как им полагается. Ольга охнула. Дэн пошарил в рюкзаке и, вернувшись, швырнул Славику такую же верёвку, как и та, которой поднимали крышку. «Ну что, святой отец?» — приговаривал Славик, закинув петлю пастору через голову. «Сиди смирно, и никто не пострадает». Он встал одной ногой меж ступней покойника, Вытянул оба конца веревки из-под мышек, перекрестил концы, снова обвил пастора и еще раз. Завязал на груди узел. «Эй, дамочка!» — обратился он к Ольге. «Поможешь?» Если рвануть в темноте той же дорогой, что и пришли, ветки будут драть лицо, ноги путаться в корнях. Пони расчихается и не сразу заведется, придется вызвать такси. Но зато потом... Можно будет замкнуть дверь на все замки и налить горячего чаю. «Да», — хрипло ответила она, — «тогда иди на мою сторону. Вы вдвоем тянете, я толкаюсь снизу, понятно? Погнали». Сообщаем удалось посадить пастора на край могилы. Денис бросил свой конец веревки, подскочил, схватил пастора сзади под мышки и оттянул подальше. «Присмотрите за ним», — скомандовал он Ольге, — «а мы пока порядок тут наведем». Ольга заставила себя сделать несколько шагов в сторону существа в сутане. Лица и глаз она разглядеть не могла, а светить в него фонариком, чтобы он снова дергал руками, не хотела. Пастор сидел на земле, опираясь на отставленные назад руки в той же позе, в которой его бросил Денис. Снова густо дыхнула формалином, и в горле у Ольги булькнула. Заслышав звук, мертвец чуть повернул голову в ее сторону, и она скорее почувствовала, чем увидела в темноте его взгляд. Живот скрутило, её согнуло пополам и вырвало. «Ну да донеслось из ямы. «Воды возьми в рюкзаке». От воды полегчало. Ольга сделала шаг в сторону, чтобы не чувствовать формалин. «Может, я скорую вызову?» — предложила она. «Вызовешь. Только подожди, дай мы тут закончим». а его вон к лучше отвезти. Врачам, скажешь, на дороге стоял, чуть под машину не попал. — В смысле я? Вы что, хотите меня с ним одну оставить? С ума сошли? — Да не ссы. Посмотри на него! Что в нем страшного? Человек как человек. Не знала бы ты, что он мертвецом был, и не подумала бы. Представь, что у него просто инсульт. Ольга вздохнула, зажмурилась на секунду. и повернулась к пастору. Он был почти неподвижен, только медленно двигал головой, как будто искал Ольгу взглядом. «Инсультник», — повторила она мысленно. Вдруг произнес он, точь-в-точь, как Ольгина мать, когда Ольга переворачивала ее, уже остывшую, на спину. Ольга отшатнулась и под ногой у нее хрустнула. Славик обернулся. «Смотри на неё, на ногах не стоит. Ты что такая нервная журналистка? Я это Фёдору припомню». «Вы ещё долго там?» спросила Ольга. «А то он замёрзнет и снова помрёт». «Не замёрзнет», — ответил Денис. «Он сам ещё холодный. Потрогай, убедишься», — предложил Славик, и парочка заржала. Наконец Денис воткнул в изголовье крест и утоптал землю вокруг, после чего они насыпали могильный холм. С крестом и венками могила выглядела так же, как до разорения. «Понятно, почему вас никто не ищет», — сказала Ольга. Но, отозвался Денис, — «и дальше никто не будет, да?» «Да», — буркнула Ольга, — «я информаторов не сдаю». Парни подхватили пастора под руки и поволокли в сторону костёла, стараясь, чтобы его туфли не цепляли землю. Когда покойника усадили на каменную ступеньку крыльца, Ольге удалось чуть лучше разглядеть его в тусклом свете одинокой ночной лампочки. Впалые бледные его щеки покрывала седая щетина. Острый нос навис над бескровными губами. Сдох мертвеца все еще стоял у Ольги в ушах. Пока пастора тащили, голая ветка выдрала из сутана лоскут. Теперь за него взялся ветер. Он трепал его и дергал... будто не мог в этот час найти себе лучшие игрушки, чем клок гробового платья. Покойник же сидел неподвижно, пока свет фар, подъехавший скорой, не ударил ему в лицо. Тогда он поднял сразу обе руки, прикрыл ими глаза и отвернул голову. Двое мужчин в белых халатах приблизились к пастору. «Фу!» — произнес один. «Формалином разит за версту! Опять!» второй кивнул, помахал рукой у лица сидящего. «Мужчина, слышите меня?» Тело зашевелилось. «Понятно. Вези каталку». «Покурим?» Первый похлопал себя по карману на груди. «Чего ж нет? Солдат спит, служба идет». Ветер оставил лоскут и услужливо донес до Ольгиного носа аромат подожженной сигареты. Ольга жадно вдохнула, хотя не курила уже много лет. «Кто снова вызвал, главное?» — сказал один из врачей между затяжками. «Которого уже увозим, и все вслепую. Кто-то же звонит?» Он огляделся по сторонам. Кусты у стены распушились, взялись под руки, сомкнули плечи, пряча за собой Ольгу и ее сообщников. Другой врач поежился. «Чудный!» — он затушил ногой брошенный окурок. «Больше некому. Двигаем». Из брюха машины он выкатил каталку, вдвоём врачи уложили пастора. Тот медленно поворачивал голову из стороны в сторону, поднимал руки, пока его не пристегнули. Тогда он уставился распахнутыми глазами в темноту, прямо туда, где за живой изгородью притаилась Ольга, и не отводил взгляда, пока врачи не закатили его в неотложку. Машина разогналась, размеренно мигая голубым маячком. Чудно еще немного потоптался вокруг, пощурился грязными фонарями над дорогой, откашлялся сонным злаем неугомонной собаки где-то во дворах и зашаркал прочь шинами ранних машин по пыли улиц. Когда голубые отблески мигалки скорой окончательно растворились в фонарной дымке, все трое вернулись к могиле. Пальцев ног Ольга не чувствовала. На руках Они сгибались с трудом. Копатели собрали все вещи, Денис уже подхватил лом, оставив лопаты Славику, но тот, ругнувшись, сказал «Подождите!» «Забыли!» И на ходу, снимая рюкзак, пошел обратно к могиле. «Чем ее пришпилить-то?» услышала Ольга, и почти сразу зашумела дрель. «Ты чего там возишься?» спросил Денис. «Да фотку мужика этого забыли приделать!» ответил Славик. Ольга с Дэном подошли поближе. Славик прикручивал фотографию пастора к перекладине креста саморезом. «Ты что?» — возмутилась Ольга. «У католиков так не принято! Они фотографию просто вниз ставят! Ты же сам могилу разбирал!» «Да?» — Славик стянул перчатку и потрогал маленькую дырку на кресте. «Плевать! Никто и не заметит!» Дома Ольга стояла под душем. Привычно лечила тело нужными ему прикосновениями. стиралось с него кладбище с его обитателями, как много раз стирало страшное или странное прошлое, тоску и одиночество. Но стоило лечь закрыть глаза, как из пятен и крапинок складывалось лицо человека из могилы, а в ушах плыл отзвук его вдоха, воскрешая в памяти другой, похожий. Воспоминания ветвились, сплетались в единый узор и никак не получалось уснуть. Через три года после смерти отца Ольга нашла дома мать, уже холодной, на обмоченном диване в ободранной комнате, куда старалась лишний раз не заходить. Мать лежала на животе, как лежала всегда, в пьяном полусне полубреду, но Ольга не услышала сопения. Не прощупывался пульс. не потело зеркальце, четко отражая сухие губы. В панике, еще не осознав необратимости, Ольга решила ее перевернуть. Она подсунула ей руку под плечи, другой схватила за запястье и потянула. Труп шевельнулся и издал резкий, короткий стон вздох, от которого у Ольги запищало в ушах. Она выскочила вон, захлопнув за собой дверь, и потом уже не входила в квартиру до отъезда бригады, погрузившей тело на каталку. В последний раз Ольга видела мать в морге. С порога, унюхав формалин, Ольга ощутила, как распухает во рту язык. Едва успела добежать до газона с мертвой осенней травой. Там исторгла из себя желтую пену, потому что позавтракать дома, как всегда, было нечем. Хоронили мать за государственный счет, и на её похороны никто не пришёл. Одно лишь воспоминание о запахе формалина заставило Ольгу вылезти из-под одеяла, достать початую бутылку коньяка и залпом накатить граммов пятьдесят. Подумав, она добавила ещё столько же. Хотела налить и третью, но вспомнила ехидное замечание доктора насчёт непьющих журналистов, убрала бутылку и вернулась в кровать. Внутри взорвалась тепловая бомба, понесла покой по венам, окутала мысли безмятежностью, укачала. Издалека, с неба, к Ольге устремился пастор, с каждой секундой все больше выпучивая впалые глаза. Встречный ветер слой за слоем срывал с него кожу и волосы, но под ними была новая кожа и новые волосы. исчезла седина уменьшились нос и уши рот открылся полный мелких жутких зубов и оскалился но когда он уже почти вцепился в ольгу это стал не пастор а младенец милый розовощекий и смеющийся и тут небо чихнуло ей в лицо в ушах забился прерывистый писк и будильник выдернул ольгу в новое утро.